Глава десятая. Возле каменного столба лошадь снова принялась упираться. Пит долго уговаривал ее, но в конце концов просто слез с козел и провел кобылу до ворот под устцы. Ворота по-прежнему были заперты на замок. В домике привратника тоже все было точно так, как они оставляли. И от этого стало только тревожнее. Особняк в сумерках выглядел заброшенным и неприветливым. Но совсем зловещей обстановка стала, когда они вошли в тихий пустой дом и обнаружили, что ни на одном этаже в правом крыле чужих следов нет, только их собственные. Во всех каминах лежала старая, сама уже покрывшаяся пылью зола. Каминные решётки были грязны и холодны. Если бы Скай был один, он бы, пожалуй, поставил защитный купол и быстренько убрался отсюда на всякий случай. Но показывать испуг перед невозмутимым кучером было совсем уж недостойно. Впрочем, Пит тоже сжимал рукоять топора и нервно озирался. Чтобы не показывать страха, Скай предложил для порядка осмотреть и чердак. Пит согласился, хотя выглядел совсем не радостным. Чердак встретил их всё той же пылью и гулкой пустотой. Тут не было даже хлама, который обычно копится на любом чердаке, хоть в особняке, хоть в лачуге. Это Скайу тоже показалось странным. Пока он размышлял о том, что именно кажется подозрительным, Пит прошёлся по помещению и теперь ощупал каминную трубу. Тёплое ещё, резюмировал он. Значит, нам не показалось. И как такое может быть? Разве что в подвале правого крыла тоже есть печка. Мы же туда не ходили ещё, предположил Пит. Пойдём? Скай надеялся, что Пит предложит дождаться утра. Всё-таки день был тяжёлый. Пошли, чего ждать-то? В подвале-то всё одно темнота. Вход в подвал с правого крыла пришлось ещё поискать. Если в левом крыле в подвале были расположены кухня и погреба, соединённые со столовой вполне приличной лестницей, то в правом ничего похожего на лестницу не нашлось. Подожди-ка, вспомнил Скай. А помнишь ту лестницу вниз, что мы находили за шкафом на втором этаже? Точно. На первом-то её нет. Значит, проход из гостиной сразу в подвал? Да. А второй выход это та дверь снаружи со стороны сада, наверное. Её мы тоже изнутри не видели. Дом с секретом? Хотя о чём это я? Старые особняки все такие. Кстати, мы ещё не нашли ничего похожего на дверь в сокровищницу. А она тут просто обязана быть. Они поднялись на второй этаж и опасливо заглянули в узкий проход за шкафом. Лестница была крутая и неудобная. Лампа тускло освещала каменные ступеньки, покрытые такой же, как и везде тут, нетронутой пылью. И идти по ним можно было только по одному. Пит сунулся был первым, но Скай выставил защиту и отстранил его. Тут лучше я вперёд. Если в ловушку влепну, защита меня спасёт, а ты вытащишь. Пит явно хотел возразить, но быстро прикинул варианты и согласился. Лестница проходила в толще стены. На уровне первого этажа от нее ответвлялся совсем узенький коридор и уходил в темноту. Пробираться по нему пришлось бы боком, по крайней мере, Питу. «Потом проверим, что там», — шепнул Скай. Разговаривать здесь вслух не хотелось. Тайный ход располагал к радущимся шагам и заговорческому шепоту. И это даже если не думать о том, что кто-то там, внизу, мог их услышать. «Хорошо». Ответил Пит тоже шёпотом. Проход вёл их всё ниже и ниже. Скай уже начало казаться, что путь не закончится никогда, или приведёт прямиком в подземное царство к владыке злых духов. Но когда он уже почти отчаялся и очень устал поддерживать защитные чары, лестница внезапно кончилась крошечной площадкой перед толстой деревянной дверью с массивными железными полосами. Весь вид этой двери намекал, что гостям здесь не рады. Скважина замка была обрамлена медной пластиной с замысловатым узором. Увидев её, Скай даже немного обрадовался. Наконец-то обыкновенные охранные чары. Пит тихо позвенел связкой, осторожно перебирая ключи, и тем же тихим шёпотом посетовал: "Нету. Ладно, разберёмся", шёпотом ответил Скай. У зачарованных замков механика обычно простенькая, вся надежда на чары. А с ними я управлюсь. Подержи лампу. На самом деле, свет был Скаю не нужен. Охранные чары снять он мог с закрытыми глазами. Так дело шло даже быстрее. Просто нужно было освободить обе руки. Но Пит понял его неправильно и сунулся с лампой поближе к замку. Лампа качнулась, и нижним краем задела медную пластину вокруг скважины, совсем чуть-чуть, но этого хватило. Скай только и успел отшатнуться и прикрыть собой Пита. Из незаметных отверстий рядом с заклёпками на железных полосах выстрелили толстые иглы. Звякнуло пробитое стекло лампы. Сразу стало темно. Свистнуло над ухом. Нагрелся защитный купол, принимая на себя удары. Потом иглки осыпались с купола и зазвенели по полу. Тебя они задело? спросил Скай. Вроде нет. Что это было? Первая ловушка Охранные чары их запускают поочередно. Одним зарядом никто не ограничивается, так что не расслабляемся. «Ты в темноте-то туда не лезь! Сейчас свечку зажгу, у меня есть!» «Поднимись по лестнице и там доставай. Я тут пока побуду», — велел Скай. «И подожди там, пока не позову». Пит отошел почти бесшумно. Шуршала только одежда, задевающая стены узкого прохода. Потом звякнула огниво и стала немного светлее. Скай присел на корточки у замка, осторожно потянулся к нему кончиками пальцев. Замок был раскалённым и ледяным одновременно. Потоки силы сплетались в причудливом узоре, изгибались, пронизывали дверь, уходя к спрятанным ловушкам. клубок казался случайным, хаотическим, но Скай знал, где-то там в этом клубке есть одна единственная нитка, на которой всё держится. Та, которая должна отзываться на прикосновение ключа от этого замка. Тонкая ниточка, так похожая на все остальные опасные нити в кубке. Похожая, но не такая же. Тёплая нить среди горячих и обжигающе холодных. Вон она, затаилась между двух своих злобных соседок. Скай вытянул два пальца и постарался достать нить. Коснулся, но не смог зацепить. Раз, другой. Наконец, он сумел зажать нить между пальцами и плавно потянул к себе. клубок вспыхнул и рассыпался. Расплескался безопасной остаточной силой. "Пит, иди сюда", тихо позвал Скай. Пит опасливо приблизился, неся огарок свечи, обычный, не такой, как ими измеряли время. "Всё? Почти", ответил Скай. Теперь оставался замок. Скай достал ножик, выдвинул из торца ручки припрятанное там шило. Замок сдался быстро, как и предполагал волшебник. За дверью всё это время царила мёртвая тишина, но Скай на всякий случай усилил защиту. Врак вполне мог затаиться и напасть, когда они войдут. Дверь открылась с тихим скрипом, в нос ударили запахи. Не такие, как в подвале Флигеля, но всё равно неприятные. Дым, палёный волос, застарелая кровь, немытое человеческое тело и страх. Чем именно пахнет страх, Скай описать бы не смог, но узнал этот запах безошибочно. Комната за дверью была пропитана этим запахом. Дрожащий огонёк свечи освещал большое помещение. Массивный стол с железными кольцами, назначение которых не вызывало сомнений. Тускло блестели развешанные по стенам приспособления. Отбрасывала жутковатые тени большая пустая клетка в дальнем углу. Чернел пустым зевом очаг с решёткой. В камере пыток было не так чисто, как в обжитом левом крыле. Много раз до меньше пыли, чем в заброшенном правом. Следы на каменном полу разобрать было трудно, но очаг явно топился совсем недавно. В нём даже сохранились тонкие листочки сгоревшей бумаги. На стеллаже у стены одна из полок выделялась пустотой. Скай подошёл и убедился, что здесь совсем ещё недавно лежало что-то прямоугольное: книги или стопка бумаг. Возле стеллажа растеклось пятно подсохших, но ещё не высохших полностью чернил. Пока племя можно было отследить, куда откатилась обранённая чернильница. Скай заглянул в очаг, поворошил пепел в поисках не сгоревших кусочков, но ничего не нашёл. Когда Ник услышал шум за запертой дверью, он опрометью кинулся прочь. Встречаться со странными гостями, занявшими домик у ворот, ему не хотелось. На пороге между коридором с решётками и погребом он споткнулся, и куболим прокатился по полу. Нога отозвалась такой болью, что он едва не закричал, но вовремя стиснул зубы. К счастью, преследователи задержались у двери, видимо, замок им не поддался. Ник, ругаясь мысленно на чём свет стоит, отполз к ближайшей двери. Это оказалась дверь в незнакомый коридор, а не на лестницу. Пока враги были ещё далеко, Ник полз а когда ему показалось, что они уже смогут его услышать, он прижался к стене и, сосредоточившись, сделал то, чему научил его зловещий господин, когда вырезал на его спине первый знак. Стал совсем-совсем незаметным. В дальнем углу комнаты виднелась вторая дверь. Пит приблизился к ней, но трогать не решился. Скай тоже подошел и, не обнаружив волшебства, аккуратно толкнул. Открылся коридор с решетчатыми дверями. Там должен быть второй выход, озвучил общую мысль Пит. Камеры по сторонам коридора были пустыми, но ближайшая к камере пыток, судя по нетолстому слою пыли, засохшим, но не окаменевшим остаткам еды в деревянных мисках и другим признакам жизнедеятельности, освободилась недавно. Дверь в конце коридора тоже запиралась на врезной замок с медной пластиной, но сейчас она распахнута настежь. И даже подпёрто камнем, словно тот, кто проходил здесь последним, опасался, что дверь захлопнется. Скай провёл рукой вдоль замка. Заряжен, но открыт. Видимо, эту дверь открыли ключом. Помещение за дверью оказалось большим погребом. По стенам тянулись полки, пустые и местами сломанные. В середине пола каменный колодец, накрытый деревянной крышкой. Бит приоткрыл крышку, заглянул С края колодца сорвались камешки и посыпались вниз, порождая негромкое зловещее эхо. Вскоре шорохи сменились несколькими всплесками, а потом всё стихло. Скай почувствовал, что во рту пересохло и очень хочется пить, и есть тоже. Из этой комнаты дверей было целых 3, по одной на каждую стену. Все они были простыми деревянными, без железных полос и хитрых замков. Куда пойдём? спросил Пит. Скай пожал плечами. «Если чувство направления меня не подводит, то вон та, — он указал на левую дверь, — должна вести к выходу на улицу. Проверим?» Дверь была не заперта, и за ней действительно уходили вверх каменные ступени, приведшие к еще одной двери. Улица встретила темнотой и ледяным дождем. «А когда мы эту дверьку проверяли в прошлый раз, она не открывалась», — припомнил Питт. У вас тогда ни одна дверь не открывалась, помнится, отмахнулся Скай. Вернёмся в подвал или пойдём ужинать? Я, признаться, устал как каторжник. Пошли отдыхать, вздохнул Пит. Похоже, везитяр уже ушёл. Да и лошадь надо бы проверить. Не задувает ли воду под навес? Если попона промокнет, недолго застудить животинку. И, кстати, не украли ли её вообще, раз уж тут всякие странные люди ходят. Почему странные? — спросил Скай. — А что им тут делать? Ходят в странных местах, делают что-то непонятное, — объяснил Пит. — Какие же они, если не странные? — Да, тут ты прав, — улыбнулся Скай. Дверь они заперли на ключ, хотя было очевидно, что у того, кто приходил сюда в их отсутствие, имеется своя связка. Скай постоял возле двери пару секунд и, сосредоточившись, наложил на замок простенькое заклятие. С настоящими охранными чарами оно и рядом не стояло. Любой волшебник снял бы его так же просто, как Скей наложил. Но человек без волшебных умений открыть этот замок теперь не смог бы, с ключом или без него. Давай обойдём все двери, предложил он, затрудним странным людям жизнь. Пошли, рассмеялся Пит. Настроение у обоих поднялось, невзирая на стремительно промокающую одежду, усталость и голод. Скай зачировал все двери особняка, и парни отправились к домику, ставшему уже почти родным. Под навесом было сухо, и лушать мирно стояла на месте. Дрова, которые Пит хранил под тем же навесом, в печи быстро разгорелись, наполнив домик уютным теплом. Дождь стучал по крыше, маскируя все другие звуки. Сначала Скай ещё вслушивался, пытаясь различить подозрительные шорохи за переступком и журчанием, но вскоре успокоился и смирился. Что толку напрягаться, когда всё равно ничего не сможешь сделать? А вот спокойствие и отдых могут помочь в завтрашних делах, говорил учитель на самом первом курсе академии. И сейчас этот совет оказался как нельзя кстати. Когда пришельцы убрались во свояси, Ник был мокрый от пота и ужасно голоден. Зато ушибленная нога уже почти не болела. Он тихонько пробрался к выходу и застонал. Дверь была заперта. Напрасно он дёргал и пинал её. Проклятые чужаки заперли ему выход. Снова закрыли в ненавистном подвале. Если бы сейчас Ник мог их убить, он сделал бы это без малейших сомнений. Правда? спросил шелестящий, словно бы бесплотный голос у него за спиной. Ник подпрыгнул, изо всех сил стараясь не зарыть. Он узнал этот голос. Правда раньше он звучал внутри его головы, а не снаружи. Лило всю ночь. Утром все немощённые дорожки превратились в вязкое болото. С края навеса и веток деревьев сырывались капли. Грибы, забытые в ведре на улице, всплыли и укорезины поблескивали шляпками. Скай смотрел на них в окно и вздыхал. Выбираться из уютного тёплого домика совсем не хотелось, но пит уже хлопотал по хозяйству, и Скаю стало немного стыдно. Пережитые приключения окончательно изменили отношение Кучера и господина Волшебника на равноправное товарищество. И теперь уже Волшебник не мог со спокойной совестью сваливать на Кучера все дела. В конце концов, если в подвал к мертвецу они лежат вместе, то и посуду мыть один за другого не должен. Скай выбрался из-под узорчатого покрывала и принялся натягивать сапоги. Может, не пойдём сегодня в дом? предложил Пит, подбрасывая в печь охапку дров. Днём меньше, днём больше. Прильщаешь праздностью мою слабую волю, улыбнулся Скай. Ага, ухмыльнулся Пит. После хорошего дождя в мутной воде щука хорошо клюёт. Ну, если щука, вот только что будем делать с лошадью? Не оставлять же её без присмотра. Или возьмём с собой, или ты посидишь с ней тут, а я сбегу ненадолго на пару тройку свечек, хотя бы, а? Голос у Пита был почти умаляющий, и Скай с радостью уступил. Пит моментально собрался и исчез, будто его ветром унесло. Оставшись один, Скай еще немного повалялся на постели, сделал специальную зарядку, погонял силу из ладони в ладонь и через все тело, пока не проголодался, сгрыз пару яблок и уселся у печки перебирать грибы. Одиночество никогда его не тяготило, В детстве он только и мечтал, что когда станет наконец взрослым, все оставят его в покое. Если быть совсем уж честным, никакого особого беспокойства ему тогда и не доставляли. В конце концов, у бездетного дядюшки-волшебника, которому внезапно сбагрили на воспитание малолетнего племянника, хватало своих дел. Но будучи человеком ответственным, он исправно желал мальчику доброго утра, а за ужином требовал отчитываться, как прошёл день и что нового Скай успел выучить. В учении должны были помогать нанятый преподаватель и гувернантка, но Скай от них успешно прятался по всему дому. А вот избежать дядюшкиных расспросов за ужином можно было только отказавшись от ужина вовсе, а это было немыслимо. Рано открывшийся волшебный дар требовал хорошего питания, приходилось терпеть дядино занудство. Особенно раздражало Скае то, что дядюшка совершенно точно мог бы обойтись без этих разговоров. Ему было совсем не интересно слушать о примитивных заклятиях и о том, что мальчик видел сегодня на прогулке или прочёл в книге, но Долк велел интересоваться жизнью и развитием воспитанника, и достопочтенный волшебник терпеливо слушал. Надежда, что учёба в академии что-то изменит в лучшую сторону, оказалась глупой. Теперь отчёты от него ждали многочисленные преподаватели, иногда даже в письменной форме. Эти отчёты тоже никого особо не интересовали, но были обязательны и неизбежны. А на каникулы он отправлялся домой, где ждал дядя Арли. Окончание академии стало для молодого волшебника избавлением. Теперь он был обязан отчитываться перед гильдией волшебников только об особенных, неординарных происшествиях, достойных занесения в летопись. И если таковые случались, это было интересно всем слушателям. Ежегодные собрания гильдии Скай пока не пропустил ни разу. Вот только сможет ли он в этом году быть честным с коллегами? Нужно ли рассказывать о том, что кто-то научился запечатывать духов в человеческие тела и пользоваться их способностями? Скай был почти благодарен незнакомцу, уничтожившему бумаги покойного господина Юстиниана. Так он хотя бы сможет честно сказать, что понятия не имеет, как именно проделывались все эти чудовищные фокусы.